— Нет, — взорвался потрясенный Кинг, — мне ведь надо что-то заработать на сделке. Что, черт возьми, вы хотите получить? Сразу наличными? — Я не хочу ничего, — ответил Питер Марлоу. — Ничего? — Кинг устал и сел, ошарашенный. — Питер Марлоу был озадачен. — Вы знаете, — сказал он нерешительно, — я не понимаю, почему вас так волнуют некоторые вещи. Этот способ обработки не мой, и я не могу его продавать. Это простой туземный способ. Я не могу ничего с вас брать. Это было бы неправильно. Совершенно. И в любом случае я Тут Марлоу запнулся и быстро спросил: "Вы хотите, чтобы я вам сейчас его показал?" "Минутку. Вы имеете в виду, что ничего не просите у меня за показ способа? Ведь я предложил вам сделку 60 на 40. Ведь я сказал вам, что могу заработать на сделке Марлоу кивнул. Это сумасшествие, беспомощно заключил Кинг. Что-то не так. Я не понимаю. Да нечего понимать, сказал Марлоу, едва заметно улыбаясь. Считаете, что у вас солнечный удар? Некоторое время Кинг рассматривал его. Ответьте вы прямо на прямой вопрос. Да, конечно. Это из-за меня, не так ли? Слова повисли в воздухе. «Нет», — изрек Марлоу, нарушая тишину. Они оба говорили друг другу правду. Часом позже Питер Марлоу следил за тем, как Текс приготовляет вторую партию табака. На этот раз Текс делал это без его помощи, а Кинг кудахтал вокруг, как старая курица. «Вы уверены, что он положил достаточное... Количество сахара, беспокойно спросил Кинг у Марлоу. Совершенно достаточно. А через какое время табак будет готов? Ты как считаешь, Текс? Текс улыбнулся Марлоу и распрямился во весь свой нескладный рост, равный 6 футам 3 дюймам. Через 5, может, через 6 минут. Марлоу встал. Где тут у вас одно место? Уборная Сзади показал Кинг. Но не могли бы вы потерпеть, пока Текс не кончит? Я хочу убедиться, что он всё правильно делает. Текс замечательно справляется, ответил Марлоу и вышел. Когда он вернулся, Текс снял сковородку с плитки. Готово, сказал он нервно и посмотрел на Марлоу, чтобы убедиться, правильно ли оценил готовность. Совершенно правильно, успокоил Марлоу, рассматривая обработанный табак. Кинг возбужденно свернул самокрутку из рисовой бумаги. То же сделали Марлоу и Текс, они прикурили от Ронсоновской зажигалки. Снова облегченно рассмеялись, потом наступила тишина, потому что каждый из них оценивал качество. — Очень хороший, — решительно сказал Марлоу. — Я же говорил тебе, что это совсем просто, Текс. Текс вздохнул с облегчением. — Совсем неплохо, — проговорил Кинг задумчиво. Проклятье, что ты говоришь, вспыхнул текст. Он чертовски хорош. Марло и Кинг зашлись в хохоте. Они объяснили почему, и текст тоже стал хохотать. Нам надо придумать название марки табака. Кинг помолчал. Придумал: "А как насчёт того, чтобы назвать табак Три короля? Один король в честь королевских ВВС, другой в честь Текса, тихасского короля, а один в мою честь". Неплохо, одобрил текст. Мы откроем производство завтра утром. Я завтра на работах покачал головой и текст. Да чёрт с ними. Я пошлю Дина вместо тебя. Не стоит, я попрошу его сам. Тек встал и улыбнулся Марлоу. Рад был познакомиться с вами, сэр. Забудьте слово сэр, хорошо, попросил Марлоу. Конечно. Спасибо. Марлоу проследил, как тот уходит. — Забавно, — сказал он тихо Кингу. — Я никогда раньше не видел столько улыбок в одной хижине. — Почему бы не улыбаться? Все могло быть гораздо хуже. Вас сбили, когда вы летали над хребтом? — Вы имеете в виду трассу Калькутта-Чингин над Гималаями? — Да, — Кинг кивнул головой в сторону коробочки для табака. — Наполните ее. — Наполните ее. Спасибо, я сделаю это, если вы не против. Когда окажетесь без табака, приходите в любое время и угощайтесь. Благодарю вас. Я так и поступлю. Вы очень добры. Марлу захотелось ещё раз закурить, но он понимал, что курит слишком много. Если он закурит ещё раз, голод будет чувствоваться болезненнее. Лучше потерпеть. Он посмотрел на закат и дал себе слово, что не закурит раньше. Чем тень сдвинется на 2 дюйма. Меня не сбили. Мой самолёт повредили, когда был на лёт на Яву. Я не смог подняться. Очень обидно, добавил он, пытаясь скрыть горечь. Это не так уж и плохо, утешил Кинг. Вы могли быть в самолёте. Вы живы, а это самое главное. На чём вы летали? На Харрикее. Это одноместный истребитель Но мой обычный самолёт был Spit, Spitfire. Я слышал о них, но никогда не видел. Вы, ребята, наверняка вызывали у немцев тошноту. Да, мягко согласился Марлоу, мы старались. А вы не принимали участие в битве за Англию? Не так ли? Кинг был удивлён. Нет, я получил свои крылышки в сороковом. Как раз вовремя. — А сколько лет вам было? — Девятнадцать. — Хм, глядя на вас, я уж было решил, что вам, по крайней мере, тридцать восемь, а не двадцать четыре. — Да ладно, братец, — рассмеялся Марлоу. — Сколько вам лет? — Двадцать пять, сукин сын, — сказал Кинг. — Лучшие годы жизни, а я заперт в этой вонючей тюрьме. — Не похоже, что заперты, и мне кажется, что вам совсем... Неплохо. Как ни не считай, а мы всё-таки под замком. Как долго ещё это продлится? Мы заставили немцев отступать. Это представление скоро закончится. Вы верите в это? Питер Марлоу пожал плечами. Осторожно, сказал он себе. Ты никогда не был достаточно осторожен. Да, я так думаю. По слухам никогда нельзя судить. А наша война, как насчёт нас? Поскольку вопрос был задан другом, Марлоу говорил, не опасаясь: "Думаю, что наша война будет длиться вечность. Ну, и пошик мы, конечно, разобьём, в этом я сейчас уверен. Но что касается нас здесь, не думаю, что мы выберемся. Почему?" Но я не считаю, что японцы когда-нибудь сдадутся. Это означает, что нам придётся высаживаться на их острова, а когда это случится, мне кажется, они нас здесь всех уберут, если болезнь не прикончит нас к тому времени. За каким чёртом им это надо? Ну, я считаю, чтобы сэкономить время, думаю по мере того, как сети станут сходиться вокруг Японии, япошки начнут втягивать свои щупальца. Зачем тратить время на несколько тысяч пленных? Япошки совершенно по-иному, чем мы, относятся к жизни. А мысль о том, что наши войска находятся на их территории, сведет их с ума. Голос Питера звучал невыразительно и спокойно. Думаю, наша песенка спета. Надеюсь, конечно, что ошибаюсь, но думаю, именно так и будет. Ну и обнадежил сукин сын. Тисло пробормотал Кинг, и когда Марлоу рассмеялся, сказал: "Над чем чёрт побери вы смеётесь? Кажется, вы всегда смеётесь не там, где надо. Простите, плохая привычка. Давайте посидим на улице, мухи замучили. Эй, Макс", позвал Кинг. "Не хочешь ли прибраться?" Появился Макс и занялся уборкой, а Кинг и Марлоу легко вылезли в окно. Непосредственно под окном Кинга стояли столик и скамейка под навесом из брезента. Кинг сел на скамейку. Марлоу селся на корточки по туземному обычаю. Никогда не мог так сесть, заметил Кинг. Очень удобно, я привык на яви. Как это вы научились так хорошо говорить по-малайски? Я некоторое время жил в деревне. Когда? В сорок втором году, после прекращения огня. Кинг терпеливо ждал продолжения, но больше ничего сказано не было. Он подождал еще, потом спросил, а как получилось, что вы жили на Яве, в деревне, после прекращения огня в 1942 году, если к тому времени все были в лагере для военно-пленных? Марлоу от души рассмеялся. Извините, да не о чем особенно рассказывать. Мне пришлась не по вкусу мысль о лагере. На самом деле, когда война закончилась, я заблудился в джунглях и случайно набрёл на эту деревню. Меня пожалели. Я прожил там месяцев шесть. И как там было? Прекрасно. Туземцы очень добры. Я был одним из них. Одевался как иванец, покрасил кожу в тёмный цвет. Вы понимаете, глупость, конечно, потому что мой рост и глаза выдали бы меня. Работал на рисовых полях. А вы там были в одиночестве? Молчав, Марлул сказал: "Я был там единственным европейцем, если вы это имеете в виду". Он окинул взглядом лагерь, тусклый солнечный пробивался сквозь пыль, и ветер, подхватывающий и крутивший в вихре этой пыли. Эти вихри напомнили ему о ней. Он посмотрел на восток, на непокойное небо, и она была частью его неба. Поднялся небольшой ветер, и покачал верхушками кокосовых пальм. И она была частью ветра, пальм и облаков над ними. Питер Марло отогнал эти мысли и стал следить, как за проволокой придёт корейский солдат, обливаясь потом в выстывающем пекле. Форма часового была потрёпанной и грязной, а фуражка такой же помятой, как и его лицо. Винтовка косо висела за спиной. Он был настолько некрасив, насколько прекрасна была она. Марлоу ещё раз посмотрел наверх, оглядывая небесную даль. Только тогда он чувствовал себя свободным, свободным от замкнутого пространства, наполненного мужчинами, мужскими запахами, мужской грязью и мужскими разговорами. Без женщин, беспомощным подумал Марлоу, мужчины становятся лишь безжалостной пародией на человека. И сердце его обливалось кровью в этом солнечном пекле. Эй, Питер, Кинга смотрел на склон холма, рот его был широко раскрыт от изумления. Марлоу посмотрел в направлении взгляда Кинга, и его передёрнуло, когда он заметил приближающегося Шона. Боже, он хотел прошмыгнуть в окно и скрыться, но понял, что это вызовет ещё больше подозрений. Поэтому он мрачно ждал, едва дыша. Ему показалось, что у него есть хороший шанс остаться незамеченным, потому что Шон был глубоко поглощён разговором с командиром эскадрильи Родригом. или денандом Френком Перишем. Они склонили головы и что-то серьёзно обсуждали. Потом Шон посмотрел мимо Френка в сторону и, увидев Марлоу, остановился. Родриг и Фрэнк тоже остановились. Они все тревожились, но ничем эту тревогу не выдали.